Глава 12. В пятницу рано утром Квиллер позвонил Мэри Дакворт. «Вы видели утреннюю зыбь?» – спросил он резко. «Только что закончила читать. Ненавижу журналистов. Откуда они берут информацию?» «Я обедал с одним репортером в пресс-клубе, и Саша, как там ее фамилия, подошла к нашему столику. Человек, с которым я обедал, сказал, что я остановился в Касабланке». Вспоминая прошедшее, теперь я понимаю, что ее появление не было случайным. Просочили слухи о том, что мой фонд собирается поддержать носок, и она искала дополнительные сведения. «И что теперь будет?» – спросила Мэри. «Строители, разумеется, ускорят проведение кампании. Город, очевидно, поможет им в этом. Вполне допустимо, как не дико это звучит, кузены Аделаиды со стороны Пениманов попытаются объявить ее умственно неполноценной». Учитывая их чудовищное влияние на город, это может пройти. Но на самом деле, Мэри, страшно другое. Вчера вечером я ни на йоту не продвинулся в разговоре с Аделаидой. Хотя начало было многообещающим. После скребла мы даже стали назвать друг друга по имени. Но только я принялся обсуждать, вы ведь знаете ту дипломатичность, которой я действую, деловую сторону вопроса, а она замкнулась, как устрица. Все равно, что пытаться спасти тонущего матроса, когда тот даже не подозревает о том, что тонет. «И как поступим дальше?» «Хочу обсудить все это с Робертом. По вашим словам, он был когда-то ее поверенным и, разумеется, знает, как ее достать. Когда он свободен?» воскресенье». «Давайте тогда в воскресенье и соберемся». «А время назначь сами и дайте мне знать». К Велеру было не до шуток. Он бродил из угла в угол, то и дело наступая на кошачий хвост, а то и едва». Прежде чем понял, что яичница с ветчиной, пожалуй, поднимет его настроение. На кухне он первым делом включил радио, круглосуточно передававшее новости и сводки погоды. Оказалось, что в местной школе застрелили ученика 37-го по успеваемости, что погода будет теплой, но довольно влажной, и в результате чего сгуститься смог. Спустившись вниз, он был уже у стола управляющей, когда заметил движение возле черного хода. Что-то или кого-то спускали в грозовом лифте. Вот дверцы лифта раскрылись, и санитары вынесли из кабины покрытое тело. «Кто же это?» — спросил миссис Таттл. «Миссис Батон. упокой, Господи, ее душу!» «Вчера мы с ней беседовали, и она была в отличной форме. Так всегда и бывает. Неисповедимый пути Господни. Мистер Квиллер, что вы решили насчет уборки? По понедельникам миссис Джаспер свободна. Хорошо, пришлите ее». «Смотрите, как кто тут у нас!» Зеленый лифт прибыл на первый этаж, и из кабины с котенком на руках, белым, с рыжей головой и грудкой, вышла Изабелла Уилберта. «Ну разве это не самый симпатичнейший, веселейший, замечательнейший зверь из всех, что вам доводилось видеть?» выдохнула она. «Прелестный котенок! Как же вы его назовете?» спросила миссис Таттл. «Это она! Хочу назвать ее Пышечкой. Мне ее дали в номере 9Б. Сколько же ей?» Билер отошел от стола и отправился завтракать. После завтрака он засел за статью о Кособланке, о графине он больше не думал. Ему предстояло решить нелегкую задачу правдиво донести до северных читателей то, во что он сам верил с трудом. На время работы он выставил сеансов из библиотеки. Акт, возмутивший Коко. В знак протеста кот принялся бродить у закрытой двери, то и дело пробуя звук. Прослушав в течение полчаса нестихающее выступление, Квиллер рывком распахнул двери. «В чем, собственно, дело?» – спросил он. Коко перебежал в конец прихожей, но его интересовал не выход на террасу, а совсем другое – кровавое мясницкое полотно. Встав на задние лапы и, покачивая из стороны в сторону головой, точно кобра, он издал свое утробное ворчание. «Согласен, мне это тоже не нравится», – сказал Квиллер. Сюжет был отвратителен, а картина висела Как-то криво. Подозрительно покалывал над верхней губой. И Квиллер решил снять картину с крючка. Коко вновь встал на задние лапы и принялся нюхать стену. Стена оказалась свежевыкрашенной. Квиллер подошел поближе, провел по ней ладонью, ощущая выбоины бугорочки. Но Коко явно нервничал. Стало быть, тут что-то не так. Квиллер снял с лампы абажур и осветил стену чуть сбоку. Подозрения оправдались. Косой свет выявил грубую штукатурку, положенную поверх свежей краски. Большие квадратные буквы тремя неровными строками кричали «Прости меня, Диана!» и подпись, две поставленные спиной к спине буквы «Р». Так вот оно, признание! Готовясь к приезду Квиллера, управляющая домом замазала сакраментальные слова и повесила поверх них картину. Коко, наверное, учуял свежую штукатурку, а, может быть, знал, что под картиной находится нечто достойное внимания. Он великолепно вынюхивал все, что выбивалось из ровной домашней атмосферы. «Умница!» — похвалил Квиллер Кота, который отправился на кухню и теперь неподвижно стоял перед пустой тарелкой. Только Квиллер выдал ему поощрение, как в библиотеке зазвонил телефон. «Эй, Квилл, только что прочитала тебе в Зыби прокричал Арчи райкер Черт бы их побрал! – выругался Квиллер. Мне так не хотелось, чтобы о моих планах узнали конкуренты. Моя легенда – я пишу книгу о Касабланке, что, кстати, почти правда, и скрываюсь в городе от суровой северной зимы. Когда выпустишь, пришли нам несколько экземпляров, – сказал редактор. Сейчас как раз над ней сижу. Правда, несколько минут назад мою работу прервал домашний сыщик. Нашел, понимаешь, несколько улик, относящихся к делу об убийстве и самоубийстве, которое произошло в этой квартире. «Какое убийство? Какое самоубийство? Ты мне ничего о преступлениях не рассказывал?» «Говорят, это была ссора влюбленных, но когда мой нюхалка разнюхивает различные многозначительные свидетельства, по начинаешь подозревать нечто другое». Квил, держись от этого подальше! Не суйся не свое дело!» – посоветовал Райкер. «У тебя есть Касабланка, вот ею занимайся. А если уж закончил, то пока дороги еще открыты, возвращайся». Снега еще не было, но снегопады на подходе. Лучше бы канадцы экспортировали нам больше сыра и поменьше своей погоды. Квиллер промолчал. Он терпеть не мог, когда ему указывали, что и как ему делать. «Если будешь говорить с Полей, не упоминай, пожалуйста, об убийстве. Она разволнуется, потому что считает преступления заразными, как Коль. попросил он друга. И повесил трубку. Коко, выпрямившись, сидел на столе и внимательно смотрел на хозяина. Квиллер почувствовал себя неудобно. Давным-давно они с котом изобрели игру со словарем, которая забавляла их обоих. «Ладно, давай поглядим, что можно сотворить со скрэблом». Обратился он к коту и рассыпал по картонному столику фишки с буквами. «Ну, давай, выуживай буквы, а я попробую составить слово». Коко близоруким взглядом смотрел на маленькие квадратики, но не двигался. Однако стоило к Виллеру начать самому выбирать фишки, Кот тотчас понял идею и вытащил Т, О, К, Л, Д, А и Б. Квиллер составил водка. «Оно стоит всего 13 очков», — пояснил он. «А те, которые я не использовал, стоят 2. То есть 13. 2 в мою пользу. Если хочешь выиграть, нужно использовать согласные типа F или Щ и поменьше гласных». Словно поняв, что к чему, Коко так взялся за дело, что чуть не побил Квиллера — Однако тому подошло время переодеваться к ужину. «Без обид», — сказал Квиллер. «Но, если честно, с графини играть куда веселее!» Он взял такси и поехал в центр. Поужинал в средневосточном ресторане и отправился на вернисаж галереи «Бессенджер Тот В каньонах финансового района пятничную тишину нарушали подъезжающие галереи автомобили всех мастей. Три лакея в красных трико едва успевали подскакивать к дверцам. Гул, стоящий внутри помещения, был слышен даже на улице. Гости входили в зал, где в большом количестве присутствовали любители искусства, хотя искусство не являлось главным предметом их интереса. Гости бродили, как заведенные, пили шампанское и старались перекричать грохот музыки. А музыканты, в свою очередь, начинали играть громче, стараясь заглушить рев голосов. В центре внимания находился молодой человек с длинными по плечи светлыми волосами. Казалось, он возвышался над всеми собравшимися. Оглядевшись, Квиллер понял, что кроме Джерома Тоддла и кисломордого арт-критика из Прибоя, никого не знает. Бар его не интересовал, а буфет аж в четыре ряда осаждали оголодавшие гости. Что касается произведений искусства, то он не увидел ничего такого, что будь у него перепланированный яблочный амбар, он захотел бы повесить на его стены. Основным пятном экспозиции являлись три больших полотна, на которых прожорливые едоки пожирали закуски. Художник, похоже, был тот же самый, которым в 14А нарисовал оргию со спагетти. На балконе, вдалеке от толпы, он обнаружил небольшую коллекцию керамики, выдувного стекла, скульптуры из нержавейки и бронзы, а заодно и немного воздуха. Его больше всего заинтересовали выставленные на подставочках керамические диски. Похоже на сплющенную корку пирога, тонкие как бумага, они были украшены слоями волнистой глины и обожжены в сероватых, грибных тонах. Пока он озадаченно присматривался к ним, из-за спины раздался энергичный голос. «Черт, меня раздери, если это не лучшие усы к востоку от Миссисипи!» Квиллер повернулся и увидел высокую, стройную женщину с прямыми сидеющими волосами и челкой и узнал главу городских керамистов. «Инга Берри воскликнул он. «Какой приятный сюрприз! Квилл, Я думала, что вы умерли, пока не прочитала о вас в сегодняшней газете. В ней написали правду. Никогда не верьте тому, что пишут в утренней зыбе, предостерег он. Вы не могли бы мне объяснить, что это такое? И показал на диске. Вам что, нравится эта белиберда? Проговорила она и нахмурилась. Инга Берри была известна своими огромными керамическими, размещенными на колесах и загадочно расписанными вазами. «По какой-то непонятной причине они меня привлекают», — сказал он. «Быть может, из-за того, что напоминают еду. Я бы даже купил себе штучку». Керамистка ударила себя кулаком по колену. «Молодец! Это мои эксперименты с глиной. Я называю их мягкими дисками». «А как же ваши грандиозные вазы?» Тут она показала свои изуродованные пальцы. «Артрит?» — сказала она. «Без пальцев Невозможно создавать большие вещи, а эти диски и зубочистки запросто. Поздравляю! А что их делает такими аппетитными? Неглазированный подпаленный фарфор. Инга, ваш бокал пуст. Принести вам шампанского? Она скривилась от отвращения. Этого пойла можно вылокать целый галлон, без всякого эффекта. Давайте-ка сбежим из этого дурдома и выпьем чего-нибудь стоящего. Она нервно откинула солбачоку. Квиллер, уверенно раздвигая плечом толпу, пошел к выходу. Керамиска слегка оступаясь, двигалась следом. «Отличное представление Джерри!» — крикнула она Тоду, и Квиллер на прощание отсалютовал хозяину рукой. Но в этом жесте было больше вежливости, чем искренней благодарности за вечер. Очутившись на улице, Инга сказала, «Господи, я теперь с трудом выношу толпу! Наверное, старею!» Вернисаж и Бессинджер тот никогда ранее не привлекали столько народа. даже несмотря на хорошо организованную рекламу. А вы на машине? На автобусе. С машиной, особенно в мои годы, в центре города столько проблем. Тогда возьмите такси. Служитель такси, пожалуйста. Мне скоро 80, проговорила Инга, поправляя челку. В этом возрасте жизнь только начинается. От тебя никто ничего не ждет. И все тебе прощается. Вы по-прежнему преподаете в школе изящных искусств и ремесел? Нет, в прошлом году вышла на пенсию. и рада, что вылезла из этой выгребной ямы, в только и делают, что мелют языками. Когда мы были моложе, нам было что сказать. И мы говорили, но сейчас... Квиллер усадил ее в такси. «Может, поедем ко мне в Касабланку? У меня есть бурбон». «Отлично! Мы с вами даже думаем одинаково. Тридцатые годы я провела в Касабланке несколько самых ветреных и счастливейших часов в своей жизни. Арендная плата была низкой, и в здании переехали художники». Какие безумные вечеринки мы закатывали! Ванны с пивом и голые натурщицы в лифтах! Вот это было время! Мы знали, как развлекаться и получать от этого удовольствие. Когда такси остановилось возле входа, она добавила, «Скоро этого дома не будет». Я подписала петицию Носка, но все это без толку. Если пенеманы и отцы города объединятся, Касабланку тотчас несут». — Лифт может выдать коленца, — предупредил Квиллер, когда они вошли в кабину Зеленого. — Вы все еще держите своих чудесных кошечек? — Точнее, это они держат меня. — В данную секунду Коко знает, что мы поднимаемся на 14-й и встретит нас у дверей. — Вы когда-нибудь бывали в квартире Дианы Бессенджер? — Нет. Но я слышала о ней предостаточно. Никак не могла понять, почему ее убили. Она была славной женщиной. Не знаю, как там у нее складывались отношения с мужчинами, но с художниками Ди всегда поступала честно, чего не скажешь о большинстве арт-дилеров. Не скажешь этого и о ее муже. Не знал, что она была замужем? Конечно, была. они с Джеромом Тодом долго жили в Демойне и только приехав сюда развелись. А разошлись они полюбовно? И да, и нет. По правде говоря, я не понимаю, что она увидела в Тоде. Рыба, холодная рыба. Но они остались деловыми партнерами. Она встречалась с художниками, он же взял на себя финансы, с которыми справлялся хорошо всегда для себя, но отнюдь не для художников. Наконец Зеленый споткнулся последний этаж и остановился с таким грохотом, будто врезался в крышу. Квиллер открыл дверь в 14А и включил свет прихожей. Коко не заставил себя ждать. Он вышел их поприветствовать, величественно ступая и держа уши торчком. «Привет, мошенник ты эдакий!» – поздоровалась Синга. «Только взгляните на этот благородный нос, сужающийся хвост. Вот эта линия! Вот это дизайн! А где твоя подружка?» «Она, наверное, спит опять на водяном матраце». Керамистка окинула прихожую опытным глазом художника. «Мило!» «Подождите, здесь есть галерея!» Кулер открыл дверь в гостиную и зажег подсветку для картин. Из-за до отказа бара. Пить будем в библиотеке, но прежде взгляните на картины. Инга кивнула. «Я знала Роса по арт-школе», — сказала она, то есть до того, как он въехал в грибную тему и нашел себя. «Сейчас его полотна дорого стоит. Слушайте, что этот котик делает?» Кокос скреб лапами ковер, лежащий перед амбаром. «Просто выражает радость по поводу того, что снова увидит вас Инга», — он нагрузил поднос с бурбоном, минералкой, стаканами и ведерком для льда. Вступайте в библиотеку и посмотрите альбомы, а я зайду на кухню за льдом, хорошо? Чуть позже, войдя в библиотеку, Квиллер услышал возгласы восхищения. «Если их будут сдавать оптом и по дешевке, я первая. Только так я смогу заполучить подобные книги». Квиллер наполнил стаканы. «Нет, Инга, ничего не выйдет. Убийство предало всем вещам здесь ощутимый вес». и скоро цены на них взлетят под потолок. «Омерзительно, правда?» — сказала она. «Убийство должно шокировать людей, а они на этом зарабатывают». Она подняла стакан. «Помянем двух хороших ребят». «Не могу, не могу понять, как Рос мог это сделать». Вскрытие показало, что он употреблял наркотики. Она горестно покачала головой. «Рос — наркоман? Нет, в это невозможно поверить». Он был помешан на здоровом образе жизни. Он не качался, не бегал, но очень тщательно подбирал пищу и был вегетарианцем. «А каковы были их отношения с леди Ди?» «Самыми-самыми», — «Самыми, самыми, сказала Инга. «По моим сведениям, именно из-за этой любви и расстроился ее брак с Тодом. «Говорят, что Росс из-за ревности убил Ди. Говорят, у нее появился новый друг». Инга поморщилась. «Да, Ривейн Уилк, он был в галерее сегодня». «А можно по буквам?» – попросил Киллер. «Ривейн Уилк. Здоровенный такой блондин с длинными волосами и раздвоенным подбородком. Вы, наверное, видели три его шедевра. Он называет их «пожиратели пиццы», «пожиратели хот-догов» и «пожиратели штуковин». Я одно могу сказать по этому поводу. У Ван Гога с картофелем получалось лучше. «Вам подлить?» «Никогда не отказываюсь. Думаю, вы слышали о признании Роса, которое он написал на стене?» Проговорил он, наливая ей. «Вот я его сегодня обнаружил». Его закрасили, но буквы видны и под штукатуркой. «Где? Дайте-ка взглянуть». Они отправились к конец прихожей. Кокот Труссо бежал впереди, словно знал место назначения. Квиллер снял картину с буйни и осветил стену лампой без абажура. «Похоже, он выдавливал краску прямо из тюбика и пользовался кисточкой номер 12», — сказала Инга. Но он допустил ошибку в написании имени. Бедняжка! У него был талант и будущее, а он выкинул все на помойку. Кстати, о потерянных жизнях. Вы знаете Аделаиду Пламп? Мы никогда не встречались, но я, конечно, наслышана о ней. А вы знаете историю о том, как она продала жениха за миллионы, которые спасли Касабланку? «Это была не ее идея», — покачала головой Инга. «Ей пришлось так поступить». «О чем вы?» «Все подстроил ее отец?» «Это известно немногим, но я точно знаю». «Я ведь здесь крутилась, тридцатые, не забывайте». «Который час?» «Господи, сижу, болтая как идиотка, а время позднее. Пора домой. Я живу в Старой Башне, и если не примчусь к одиннадцати, там начнут обзванивать морги». «Я отвезу вас», — сказал Квиллер. «Просто вызовите такси». «Инга». «Без меня вы никуда не поедете», — очень твердо сказал он. «Я доставлю вас в старую башню и сдам с рук на руки». «Это одно из преимуществ 80-летнего возраста», — проговорила она самодовольно, пощипывая челку. Коко отправился за ними к дверям. «Вернусь через несколько минут», — пообещал Квиллер. И когда пришел обратно, кот ждал его. Он повел его в библиотеку и вожделенно потрогал лапками доску для скребла. Нет, старина, хватит, игра на сегодня, сказал Квиллер, надо кое-что обсудить. Коко сел на стол, выпрямился и стал наблюдать за тем, как Квиллер, открыв большие альбомы, изучает их обложки, как вытащив из ящика браслет, который Коко обнаружил за диванной подушкой, внимательно его рассматривает. Инга права! сказал Квиллер, обращаясь к коту. Леди Ди подписывала свои книги Дианна. Вот альбом Ван Гога «Подарок Росса», который он подписал «Диане» от «Росса». И на браслете то же самое двойное «Н». Почему же на стене он написал с одним «Н» ее имя? «Яу!» – ободряюще мякнул Коко. И зачем ему подписывать свое так называемое признание профессиональным логотипом? Ведь на альбоме и браслете он подписывался «Росс». Квеллер потрогал усы. Похоже, самоубийство не настоящее. Кто-то ввел ему наркотик и сбросил с террасы. Затем пошел в студию и взял тюбик с красной краской. Прямо коко. Завтра переговорим с лейтенантом Хеймсом. Пусть выяснит, кто на самом деле убил леди Ди и скинул ее любовника с террасы. Откуда туда не достигает лучи прожектора. Именно туда. Понимаешь? Кот дважды ударил хвостом по столу. В это преступление было вовлечено «двое»,